Сказка о котенке, который завидовал своим братьям. Появились однажды у кошки Мурки котята целых четыре белый, черный, рыжий и серый. Белый, черный и рыжий дружные были, а серый такой завистливый. Все время ему казалось, что мама кошка больше любит других котят. Повяжет мама кошка белому котенку бантик, а серый завидует. «Вот тебе раз! У белого котенка есть бантик, а у меня нет!» И пищит сразу. «Мяу! Мяу!» Угостит мама кошка черного котенка рыбкой, а серый опять. «Ух ты! Черному котенку рыбку принесли! А мне?» И опять пищит. «Мяу! Мяу!» Начнет мама рыжего котенка язычком облизывать. А серый котенок снова завидует А меня? А меня почему никто не моет? Не облизывает И пищит еще громче Мяу! Мяу! Так долго пищал, что устал Заснул серый котенок А проснулся от того, что почувствовал, как его кто-то гладит Посмотрел Это мама его облизывает Ласкает Рядом лежит рыбка, а на шее бантик Значит, мама меня любит, обрадовался котенок И понял он, что мама-кошка любит их всех